Глава 26. После долгого разговора, в котором кроме меня и Богданова еще участвовали Олеся, начальница над всеми уборщицами и перепуганная насмерть смерть Яна, на которую Маргарита налетела из-за ее слов про запрет заходить в мой кабинет, мне стало жаль Илью. Похоже, он обожает сестрицу. А та ведет себя как хочет, да еще врет. Когда Олеся ушла, прихватив с собой подчиненную, сильно побледневший Илья зашипел. Степа, хочешь, на колени встану?» «Прекрати!» — поморщилась я. «Не увольняй Риту!» — взмолился мужчина. «У меня, кроме нее родных нет. Обещал спокойной маме никогда не бросать сестру. Девочка исправится, пожалуйста. Я же тебе помогаю, причем бесплатно». «Похоже, сегодня день правды», — усмехнулась я. «Да, ты узнал информацию про Рожкову. Но я тебя предупреждала, что если Рита станет безобразничать, ее уволят». Если я приду в твое отсутствие, в твой кабинет, приведу приятельниц, мы там выпьем, поедим, все раскидаем и уйдем, то ты мне на утро за это букет подаришь. Это разные вещи, вспыхнул мой собеседник. Значит, устраивать у тебя попойку нельзя, а у меня можно? Спокойно уточнила я. Сегодня Маргарита прогуляла весь рабочий день. Да просто заболела, сказал добрый брат. Врач выдал бюллетень на семь суток. Я усмехнулась. Неужели? Пару часов назад ты сказал, что Маргарита сегодня всю первую половину дня провела не в баке, потому что выполняла мои поручения. Хочется спросить, глядя в Руни в глаза, куда я ее отправляла. Но она, похоже, совсем бесстыжая, спокойно солжет, ездила по разным адресам, которые вы на телефон прислали. «Ой, это не выслали, а кто? Я пребывала в уверенности, что получила задание от вас. Твоя сестра лжет, как чай пьют охотно верю что ты купил ей больничный но он закроется и тогда все она точно окажется за бортом бака илья побледнел стёпа ты ты я умру если рита лишится работы я встала хватит пусть устраивается в любое другое место понял тогда прямо сию минуту тоже уйду из бака решил применить другую тактику богданов только без меня тут все обвалится и земля к солнцу улетит хихикнула я. «Рынок рабочей силы громаден. Через час после твоего ухода передо мной выстроится сотня желающих работать у нас. Ты у нас работаешь примерно пять месяцев. Мы до твоего прихода успешно работали. И после твоего ухода продолжим работать». «Ты не понимаешь, что делаешь», простонал мой собеседник. «Я не понимаю, как можно так себя вести», — в тон ему парировала я. «У тебя есть выбор. Маргарита больше не появляется в баке» а ты спокойно продолжаешь работать. Если же ты скандалишь, требуешь оставить сестру в компании, тогда я увольняю сразу двух Богдановых. Решение за тобой». «Ты за это ответишь, гадюка!» — зашипел Илья. «Думаешь, развягин твой муж, то тебе все можно? Да я, да я раскопаю всю правду про тебя и выброшу в рабочий чат. Тебя тогда отсюда...» Не договорив, Илья кинулся к двери и исчез в коридоре. Я посидела некоторое время молча, а потом набрала номер Бродова. «Слушаю вас, Степанида», — спокойно ответил Марк. «У вас сейчас много работы?» — сразу осведомилась я. «Не могу пожаловаться на отсутствие занятости», — донеслось из трубки. «Мне срочно нужна помощь. Оплата вперед. Послышался тихий смешок. «Предпочитаю получать деньги за выполненное задание. И для друзей каша на особый тариф. Если есть необходимость срочно что-то выяснить, приезжайте. Я ложусь спать поздно». «Спасибо!» — обрадовалась я. «Поскольку я нарушила ваши планы на вечер, то ужин за мной. Что хотите? Скажите, привезу?» Марк не стал кокетничать. «Пиццу у Маргариты из ресторана у шоссе. Он расположен возле поворота к поселку. «Хорошо. Постараюсь побыстрее добраться», — пообещала я. И услышала. «Нарушение скоростного режима может привести к тяжелым последствиям. Соблюдайте правила дорожного движения». Схватив сумку... Я бросила в нее телефон и помчалась на парковку. Интересно, живут ли на свете компьютерные гении, которые остались нормальными людьми? Или нормальность и талантливость в случае с интернетом несовместимы? Почему-то сейчас дорога до дома Марка не заняла много времени. В пиццерии оказалось многолюдно, но там работали скорые на руки и ноги девушки, так что Маргариту я получила почти мгновенно. И Бродов, который сразу задал мне вопрос «Вы принесли тапочки?», уже не показался мне самым занудным из всех зануд. Я молча вытащила из сумки одноразовые шлёпки, которые взяла в нашем спа, и поспешила за хозяином. Устроились мы не у Марка в кабинете, а в столовой, объединенной с кухней. Парень поставил перед собой ноутбук и начал. «По дороге вы сбросили ряд вопросов. Времени до вашего появления у меня было немного, поэтому я успел пока лишь проскакать по верхам. Марк взял кусок пиццы. «Итак, Илья Богданов, сирота, воспитанник дома. Не знала, что он рос без родителей», — смутилась я. «Он все время твердит, что их сестрой родители умерли. Это указано в его анкете. Об отце и матери сведений нет. Равным образом отсутствуют документы, которые сообщают, из какой он семьи. Есть запись» найден в магазине морепродуктов «Корабль». Такой сети больше не существует. Фамилию свою он не знал. Имя произнес как «Бибика», примерный возраст, сообщил врач. В приюте его записали как Илью Николаевича Богданова. Богданов богом данный. Директриса детского учреждения и весь персонал были из православных верующих. Имя Илья он получил, потому что в день его привоза в приют верующие отмечали день святого Ильи. Марк доел кусок пиццы и посмотрел на меня. «Понятно, где они не стыкуются?» «Нет», — честно ответила я. Бродов прикрыл левый глаз. Ребенка обнаружили в супермаркете. Одного. Совсем». «И что?» — заморгала я. «Откуда у него сестра?» — усмехнулся Марк. «На секунду я опешила, потом сообразила. Вероятно, они воспитывались вместе в интернате, поэтому считают себя родственниками». Бродов сделал несколько глотков чая. «Если верить документам, что не всегда следует делать, то Маргарита, младше Ильи, на 15 лет...»